глава двадцать злата я убью тебя сердито рявкает клюев на что марк только пьяно улыбается попробуй хихикает этот олух с трудом фокусирует взгляд на мне и выдает о одуванчик и ты тут передай своей подружке что она динамо и зануда э, -э прошу прощения Вставай, Марк. Если тренер увидит, что ты в стельку, нас обоих подвесит за яйца к потолку. Кулюев легонько пинает друга в колень. Очень неохотно Кузнецов пытается подняться. Ключевое слово, как вы понимаете, пытается. Потому что этот дурень не может оторвать свою пьяную задницу от пола. Покряхтев и повздыхав, он разводит руками и, скорчив рожицу, кидает. Упс. «Господи, помоги нам!» Клёй злобно зыркает над друга рявкая. «Вставай, идиот!» В ответ Кузнецов начинает ржать. Громко, и точно гиена, этот недоумок гогочет, чем привлекает внимание нескольких зевак. «Терьмо!» — шипит себе под нос Рома, замечая ненужное внимание. Он обворожительно улыбается людям, что больше выглядит как волчий оскал. И схватив за предплечье Марка, рывком поднимает его на ноги. К счастью, людям не особо интересно разворачивающееся шоу под названием «Приведи упитого в сопли дегенерата». И мы остаемся одни. Когда Клюев отпускает друга, тот облокачивается на стену, по которой начинает сползать. А Рома придерживает Марка, чтобы тот не встретился лбом с полом. «Нам крышка», – мрачно заключает Клюев. Что будет, если генетично нас застукает? Осторожно, интересуюсь. Мне влепит выговор, а вот этого, кивает на Марка, скорее всего, попрет из команды. Предупреждение не отделается? Последнее предупреждение было в позапрошлом году. В прошлом исключительное везение. Ясно, дело, дрянь. Вообще-то так кузнецовы надо. Может, тогда он заставит свой мозг размером с горошину хоть немного работать, но... Жалко дурака. Я внимательно сканирую пространство вокруг. На глаза попадается дверь, и в моей голове словно загорается лампочка Эврика. Давай его спрячем. Куда? Указываю пальцем на единственную дверь. Клюев решительно кивает, и, перевалив большую часть веса Кузнецова на себя... Буквально тащит этого увольник двери. Я резко дергаю за ручку, открывая дверь, и сразу слышу из темноты грозное. Занято. Упс, кажется, мы застукали какую-то парочку за весьма пикантным занятием. И разумеется, именно в этот момент из-за угла раздается голос Евгения Геннадьевича. Мы с Клюевым изумленно переглядываемся. Черт, рыкает Рома. На раздумье у нас уходит секунда. Я шире распахиваю дверь, а Клюев выпихивает Марка внутрь. Какого хрена? Звучит недовольный мужской голос. Я же сказал, занято. Захлопнись, Далматов. Раздраженно выплевывает Клюев и захлопывает дверь ровно в тот момент, когда из-за угла выруливает тренер. Чтоб меня, далматов? Он сказал, мать вашу, Далматов? Из всей сотни людей на этой тусовке года мы напоролись в кладовке именно на сладкую парочку? Что вы знаете о невезении? Клюев, ты в глаза долбишься. Ты специально решил нас обломать. Следишь? Боги, этот тип просто невыносимый. Что он спрашивается о себе думает? А ты вместо Ромы отзываюсь. «Знаю-знаю, некрасиво встревать мужские разборки, но иногда мой рот реагирует быстрее, чем мозг». «Я? Да, ты? Ты что, не видишь, что мы вообще-то пытаемся в чувство привести друга? Потом пообжимайтесь. Ничего с вами не случится, воздержание часто идет на пользу». Кузнецова в чувство приведет только утреннее похмелье. Иронично замечает Далматов. «Валите». «Дар, прекрати». «Строго чеканит, должно быть, Полина. Мы в кромешной темноте, поэтому я вижу только силуэты ребят. Находимся мы, судя по запаху чистящих средств и ведра под моими ногами в подсобном помещении. Тоже мне нашли место для рандеву, романтики фиговы». Поразительно, но похоже, эта девчонка крепко держит богатенького придурка за причиндалы. «Хвала Господу, он затыкается». Я стою рядом с Клюевым. Чувствую, что напряжен. Ему, наверное, неприятно. Поэтому и только поэтому. Я нахожу его руку и переплетаю наши пальцы. Легонько сжимаю в знак поддержки. Клюев сжимает в ответ, неосознанно проводя большим пальцем по моим костяшкам. От этого, казалось бы, невинного жеста у меня волосы встают дыбом на затылке, а мурашки табуном пробегают по спине. За дверью слышатся шаги и приглушенные голоса, которые становятся все громче и громче. Чтобы себя не выдать, мы все затихаем, кроме того, кто не в состоянии трезво оценивать ситуацию. Клюв! Кажется, я ослеп! Истерично взвизгивает кузнецов. Я нифига не вижу. Сказочный идиот. Мы в подсобке тупицы заткнись, раздраженно выпаливает Клюев. «Ой!» — выдает это недоразумение. Когда голоса раздаются прямо за дверью, мы все перестаем дышать. Они отдаляются, и когда голоса стихают совсем, мы заметно выдыхаем. «Все, проваливайте!» — произносит Долматов. «Мы первые заняли эту подсобку!» Скрипнув зубами, Клюев резким голосом чеканит. «Кузя, поднимай свою задницу!» Ага, как бы не так. Марк издает громкий храп. Клянусь, у меня в этот момент глаз дергается. «Этот идиот что, уснул?» Спрашивает Далматов. Клюев достает из кармана смарт, включает фонарик и светит в лицо Марка. Сидя на полу и обняв швабру, он сладко посапывает. «Кузнецов!» Причмокнув губами, он бармочит себе под нос. «Лиля!» Лилия, ты еще сама за мной бегать будешь. Да, час от часу не легче. Клюев трясет друга за плечо с такой силой, что я начинаю переживать, как бы он сотрясения не получил. — Мам, отстань, дай поспать. Мямлет, так и не открыв глаза. — Его сейчас и танком не разбудишь, — констатирует факт Полина. — Ром, ты на машине? — Ага. Мрачно отвечает, оставляя в покое Марка. «Дар, давай ты поможешь его перетащить, а мы пока отвлечем тренера». Сказать, что я удивлена, при уменьшении века. Моя челюсть валяется где-то за дверью. «Серьезно? Мне казалось, что девушка, которая отказала клюеву, должна быть редко стервозиной. Ну, всей такой из себя. А она, получается, обычная. Самая обычная и милая, что ли?» «Я не буду», — начинает было противиться Долматов, но тут же замолкает, когда Полина что-то шепчет ему на ухо. «Ладно», — поразительно быстро соглашается парень. В свете фонарика кажется, будто у него глаза загорелись. «Что же такого пообещала ему Полина?» «Давай отнесем эти дрова в твою тачку», — клюев, пока девчонки отвлекут тренера. «Мне не нужны подачки», — Упрямо отрезает этот гордец. Наступаю каблуком на ногу Клюева. Рома впивается в меня пронзительным взглядом, но я не уступаю. Ему ни за что в одиночку не дотащить эту тушу до тачки. Сделать все нужно быстро, и сейчас не время показывать характер. Я вижу, что в голове Клюева идет борьба между здравым смыслом и ослиным упрямством. К счастью, первое побеждает. Поджав губы, он ворчит. Давайте просто сделаем это. Отлично! Хлопает в ладоши Полина. Ты готова? Поворачивается ко мне девушка. Да, киваю головой, натянуто улыбаясь. Я хватаюсь за ручку и приоткрываю дверь, когда Далматов неожиданно дергает на себя Полину и целует в кубы. Поцелуй быстрый, но собственнический. Ах так! Фф, какой позер! Не знаю, какого черта я творю, когда буквально налетаю на Клюева и впиваюсь в его губы поцелуем. Он ошарашенно хлопает глазами, но быстро входит в игру. Прижимает меня крепче к себе и уверенно целует в ответ. Губами, без языка. Это скорее чмок, но почему-то от него у меня сбивается дыхание, а ноги становятся ватными. Дразняще прикусив мою губу, Рома отстраняется и шепчет. «Буду ждать тебя в машине». Когда мы с Полиной вываливаемся из подсобки, я слышу смешок Долматова, но мне плевать. Боги, я действительно только что целовалась с Клюевым? Его губы были на моих? И мне это понравилось? Понравилось настолько, что сердце грохочет в груди. А в голове рисуются картинки того, что было бы, если бы мы в этой подсобке были одни.